16 глава. Награда. Отворив калитку старушкиного сада, друзья были потрясены чистотой и порядком. Дорожки аккуратно выровнены граблями, садовая мебель выкрашена в яркий красный цвет, нигде ни капли лака, ни рыбьей чешуйки. Сама старушка в чистеньком фартуке спешила им навстречу сияя от счастья. Наконец-то приехали, дорогие вы мои, радостно проговорила она и схватила кота на руки. Какао как раз подоспело, а, а пирог дожидается вас с утра. Друзья удивлённо переглянулись. А, а откуда вы узнали, что мы приедем? Именно сегодня, спросил муфто. Как же мне не знать? В свою очередь удивилась старушка. Ведь радио всё время говорит о вас, с вертолёта следили за всеми вашими действиями, и ещё сказали по радио, что вы совершили подвиг. Накроем стол в саду. Не дожидаясь ответа, Она заспешила в дом и вскоре вернулась с чистой скатертью и подносом. Она суетилась и хлопотала, а кот сновал за ней по пятам. Над расписным ковшиным с какао подымался порог. От пирога пахло так аппетитно, что пол ботинка вместо пальцев на ногах стал шевелить носом. Старушка позвала их к столу. Приглашение не пришлось повторять дважды. Молча, но с воодушевлением друзья принялись за пирог, большими глотками прихлёбывая какао. Надеюсь, этот кот вас устроит, сказал наконец муфта. Ещё как, засмеялась старушка. Я люблю своего Альберта с того самого дня, Как он крохотным беспомощным котёнком переступил порог моего дома? Муфта побледнел. Так вы считаете, что Да-да-да! перебил его старушка. Я считаю, что Альберт самый лучший и самый воспитанный из всех котов. «Но ведь он вовсе не...» «Правильно!» — снова прервала муфту старушка. «Он не сделал ничего плохого. Он всегда был таким милым и скромным». Пол-ботинка подавал муфте отчаянные знаки, чтобы тот замолчал, но муфта твердо решил объяснить все. Поэт должен смотреть правде в глаза, заявил он. И во имя правды. На сей раз его прервала не старушка, а пожарная машина. Приближавшаяся под двойной сирены, машина остановилась и в калитку вошёл начальник пожарной охраны соседнего города. С серьёзным видом он приблизился к друзьям. Разрешите мне наградить вас медалями за отвагу и находчивость, проявленные в борьбе с кошками, сказал он. Медали изготовил наш самый лучший мастер, и на них изображена кошка, чтобы сразу было ясно, за какой подвиг они вручены. Желаю вам дальнейших успехов и крепкого здоровья. С этими словами он поочерёдно пожал всем троим руки и прикрепил медали Друзья молча поклонились. «Ну, на этом торжественная часть закончена», — совсем другим тоном добавил начальник. «Но, может, я смогу быть полезен еще чем-нибудь?» «У меня и впрямь есть крохотная просьба», — тут же откликнула старушка. «Не могли бы вы как следует окатить моего Альберта из шланга?» Он ужасно перепачкался в лесу и кажется, скорее серым, чем белым. "Ну, для пожарных это пустяк", засмеялся начальник. Он подошёл к машине и сказал что-то пожарным. Двое пожарных, разматывая шланг, побежали в сад. Мощная струя настигла кота, и через мгновение его шерсть засияла белизной. сказал полботинка. Так это я есть Альберт, удивился муфта. Может быть, и вы со своими спутниками выпьете по чашечке какао, спросила старушка у начальника. А-а, с величайшим удовольствием, сказал он, и пожарники присоединились к нэкситраллам. А мухавая борода Почему-то беспокойно заёрзал. Наконец он наклонился к муфте и прошептал. «Надо было и нам что-нибудь сказать!» Муфта кивнул. Он поднялся, позвенел ложечкой о чашку. Разговоры у стола стихли. Но так как муфта был сильно взволнован и боялся запутаться в своей речи, Он сказал всего несколько слов. Всё хорошо и хорошо кончается. Легче порою, если вдруг с собою в путь ты возьмёшь своих друзей.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 Три неразлучных, три, три друга, друга самых лучших. Вместе в дороге веселей. Дам-дам-да-ро-ро, дам-дам-да-ро-ро, да-дам-дам-та-да-да, да-ка-ту-ба-бу. Бау-бау.